Энн Перри. «Опасная скорбь». Книга озвучена специально для пользователей сайта «Книга в ухе». Читает Галина Горыня. Глава 1 «Доброе утро, монк сказал Ранкорн, и на его крепком длинном лице отразилось удовлетворение. Воротничок начальника был несколько перекошен и причинял ему постоянные неудобства. «Отправляйтесь на Куинэн-стрит. Сэр Безил Мюйдор». Он произнес это имя с таким видом, словно оно было известно ему уже давно, и взглянул на Монка, как бы ожидая, что тот немедленно осознает свое невежество. Не дождавшись, продолжил, не скрывая раздражение. «Октавия Хэслет, вдовая дочь сэра Безила, найдена мертвой. Зарезана». Такое впечатление, будто грабитель искал драгоценности она проснулась и застала его на месте преступления. Улыбка Ранкорна стала несколько напряженной. «Вы ведь полагаете, что всем прочим сыщикам до вас далеко? Так вот, ступайте и постарайтесь справиться с этим делом как можно лучше. Не так, как с делом Грея». Уильям Монг прекрасно понимал, о чем идет речь. «Не дай Бог огорчить семейство, ибо они благородны, а ты нет». Будь безупречно вежлив не только в беседе, но и в том, как ты перед ними стоишь, как глядишь им в глаза, а самое главное — не раскопай ненароком лишнего». Выбора у Монка не было, и он выслушал ранкорно сделанным равнодушием, словно не поняв последнего намека. «Да, сэр. Номер дома на Куин-Энд-стрит. Номер десять. Возьмите с собой Ивана». Надеюсь, к тому времени, как вы туда попадете, медицинское заключение относительно времени смерти и орудия убийства будет уже готово. Ну уже пошевеливайтесь, не топчитесь на месте. монк резко повернулся и, не давая Ранкорну возможности прибавить что-либо еще, вышел, негромко процедив «Да, сэр». Дверь за собой он закрыл с силой, почти захлопнул. Джун Ивен поднимался по лестнице навстречу. На его выразительном подвижном лице ясно читалось ожидание. Убийство на Куинэнд-стрит. Раздражение Монка уже улеглось. Вряд ли он мог припомнить кого-либо, кто бы нравился ему больше, чем Ивен. А если учесть, что память у Ильяма простиралась лишь на четыре месяца назад, когда, очнувшись в больнице, он принял ее поначалу за работный дом, Дружеская поддержка Ивана имела для него необычайную ценность. Только Джону, да еще одному человеку, Монг решился открыть, что ничего не помнит из прежней своей жизни. Впрочем, эту вторую персону, Эстер Леттерли, он никак не мог назвать другом. Храбрая и умная, она безумно раздражала Монга своим самомнением, хотя и сильно помогла ему в расследовании убийства Грея. Ее отец оказался одной из жертв Грея, и Эстер, чтобы поддержать свою семью в горестный час, была вынуждена еще до окончания войны вернуться из Крыма, где работала в госпитале с сестрой Милосердия. Пути Монка и Эстер разошлись. Встретиться с ней он мог разве что на суде по делу Грея, где оба собирались выступить свидетелями. И, по правде говоря, это его вполне устраивало. Уильям находил Эстер резкой и неженственной, не в пример ее невестки, чье лицо часто вспоминал с нежностью. Иван повернулся и последовал за монком вниз по лестнице, а затем через комнату дежурного на улицу. Стоял светлый день позднего ноября. Ветер трепал в широкие женские юбки, мужчины пригибались, придерживая шляпы. Те и другие с трудом лавировали среди мчащихся по мостовой экипаже, рискуя угодить под колеса. Ивы накликнул Кэп. Экипаж, появившийся на улицах лет десять назад и куда более удобный, чем все эти старомодные кареты. «Куин-энд-стрит десять», — бросил он вознице. Как только они с Монком уселись, Кэб рванул вперед через тоттенхэм корт потом восточный к Портленд-Плейс, Лангхэм-Плейс и, наконец, выкатил на Куин-Энд-Стрит. По дороге Уильям успел рассказать Ивину все, что услышал от Ранкорна. «Кто такой, сэр Безил Мюидор?» — поинтересовался Джон. «Понятия не имею», — отозвался монк «Ранкор мне не сказал. Либо он сам не знает, либо надеется, что при личном знакомстве мы наделаем ошибок». Иван улыбнулся. Уж кому-кому. А ему-то было хорошо известно как о напряженных отношениях Монка с начальством, так и об их причинах. С инспектором было трудно работать. Самоуверенный, тщеславный, он часто действовал интуитивно, игнорируя здравый смысл. А потому был скорный язык и резок в суждениях. С другой стороны, он страстно боролся с несправедливостью везде, где только замечал ее не терпел глупцов и в прошлом даже не думал скрывать, что относит к их числу и самого ранкарна. Ранкорн тоже был тщеславен, правда цели он себе ставил совершенно иные. Ему хотелось общественного признания, похвал от начальства, но прежде всего уверенности в завтрашнем дне. Немногочисленные победы над Монком доставляли ему наслаждение, и Ранкорн наверняка не уставал с удовольствием о них вспоминать. Сыщики ехали по Куин-Энд-Стрит среди домов с неброскими, но изящными фасадами, высокими окнами и внушительными подъездами. Кэп остановился. Иван расплатился с возницей, и сыщики направились к черному ходу дома номер 10. Обидно, конечно, пересекать внутренний двор вместо того, чтобы постучать в двери парадного подъезда. Но куда беднее было бы встретить отказ ливрейного лакея с надменно задранным носом и вновь вернуться к задним дверям? — Что вам угодно? — серьезно спросил мальчишка-слуга. Лицо у него было бледное, одутловатое, фартук сидел криво. — Инспектор Монг и сержант Ивен хотели бы видеть лорда Мюйдора, — тихо ответил Уильям. Как бы он там ни относился к Ранкорну и, впрочем, с его точки зрения глупцам, скорбь и ужас внезапной смерти всегда вызывали в нем чувство сострадания. — О! — слуга вздрогнул, будто с приходом полиции, кошмар внезапно обернулся страшной реальностью. — О, да! Вы бы лучше зашли! Он приоткрыл дверь пошире и сделал шаг назад. Потом, полуобернувшись, позвал жалобно и отчаянно. «Мистер Филлипс! Мистер Филлипс! Тут полиция пришла!» В дальнем конце огромной кухни появился дворецкий. Он был худой и слегка сутулился. Однако его властное лицо говорило о том, что человек этот привык распоряжаться и встречать беспрекословное повиновение. С тревогой и отвращением он оглядел Монка. Затем, с некоторым удивлением, его прекрасно сидящий костюм Безупречно накрахмаленную рубашку и начищенную до блеска обувь из добротной кожи. Внешний вид Монка явно не соответствовал его положению в обществе. Полицейский в понимании дворецкого занимал на общественной лестнице ту же ступень, что и уличные торговцы. Мистер Филиппс перевел взгляд на тонкое лицо Ивана. Длинный нос с горбинкой, благородных очертаний рот, умные глаза — и ощутил еще большую растерянность. Дворецкий чувствовал себя не совсем уверенно, когда видел, что люди не вписываются в отведенную им нишу. Это сбивало его с толку. — Сэр Безил примет вас в библиотеке, — сухо сказал он. — Будьте добры следовать за мной. И, не дожидаясь реакции полицейских, вышел из кухни, даже не взглянув на кухарку, сидевшую в деревянном кресле-качалке. Они прошли за дворецким по коридору, мимо подвала, кладовой, буфетной, прачечной, мимо комнаты экономки к обитой зеленым сукном двери, ведущей на господскую половину. Паркетный пол прихожей покрывали роскошные персидские ковры. Стены с деревянными панелями были увешаны прекрасной работой пейзажами. Какое-то смутное воспоминание о давних временах кольнуло Монка. Возможно, подробность сделала о каком-то ограблении, и в памяти возникло слово фламанцы. Жизнь его до несчастного случая была полностью им забыта, и лишь иногда появлялись вот такие мимолетные вспышки памяти, подобные движению, которое поймаешь, бывало, краем глаза, а обернешься, и оказывается, что оно тебе только почудилось. Но сейчас, следуя за дворецким, монк старался не отвлекаться и целиком сосредоточиться на предстоящем деле. Он обязан был успешно справиться с заданием. И ни в коем случае не позволить никому догадаться, сколь многое из того, что должно было быть ему хорошо известно, в сущности, заново собирается им по крупицам. Его репутация безупречна. Все ожидают от него блестящей работы. Уильям постоянно видел это в глазах окружающих, это отчетливо звучало в их словах. Коллеги, судя по некоторым случайным фразам, считали его талант чем-то само собой разумеющимся. Но Монг знал, что у него слишком много врагов с нетерпением ждущих малейшей ошибки. Они тоже хвалили его, с какой-то странной интонацией, нервничая и отводя глаза. О причинах же такого отношения, о своих собственных поступках, вызывавших в них страсть, зависть и неприязнь, Монк узнавал постепенно. То и дело он сталкивался со свидетельствами своего былого мастерства. Чутья, неустанного поиска истины, неслыханной работоспособности, непомерного чистолюбия, нетерпимости к бездарям и лентяям и в конце концов, даже после несчастного случая, лишившего его памяти, он сумел справиться с исключительно трудным делом Грея. Они подошли к библиотеке. Филиппс открыл дверь, доложил об их прибытии и отступил в сторону, пропуская сыщиков. Стены библиотеки, как и следовало ожидать, были увешаны книжными полками. Сквозь единственное большое окно на зеленый ковер и предметы обстановки лился умиротворяющий свет, создавая почти идиллическое настроение. Однако рассмотреть все подробно не было времени. Посреди комнаты стоял сэр Безил Мюйдор. Имея высокий рост и при этом не склонный к полноте, он держался удивительно прямо. Далеко не красавец и никогда им не был. Слишком подвижное лицо, большой рот. Глубоко прорезанные морщины говорили скорее о темпераменте, нежели о стремлении к острословию. Пугающие темные глаза смотрели пытливо и умно. Густые прямые волосы обильно припорошила седина. Бледный, исполненный гнева и горя, он нервно сжимал и разжимал кулаки. «Доброе утро, сэр!» монк представился, затем представил Ивана. Ему всегда было трудно говорить с теми, кто только что понес тяжелую утрату. Ведь человека, потерявшего ребенка, пугал Уильяма. Но работа есть работа. И хотя память о прошлом стерлась, чувство, возникающее при виде чужой боли, было ему щемяще знакомо. «Доброе утро, инспектор», — машинально ответил Мюйдор. «Будь я проклят, если представляю, чем вы сможете тут помочь» но хотя бы попытайтесь. Ночью какой-то бандит вломился в дом и убил мою дочь. Не знаю, что мы еще можем вам сообщить». «Вы позволите нам осмотреть комнату, где это случилось, сэр?» — тихо спросил монк «Доктор уже прибыл?» Тяжелые брови сэра Безила недоуменно вздернулись. «Да, но, право, не знаю, что, черт возьми, теперь может сделать». Он может установить время и причину смерти, сэр. Ее зарезали ночью. И незачем звать доктора, чтобы это выяснить. Лорд Мюйдор набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. Взгляд его блуждал по комнате. Монг не вызывал в нем ни малейшего интереса. Полицейские являлись лишь неизбежными атрибутами трагедии а сам сэр Безилл был слишком потрясён, чтобы сосредоточиться на какой-то одной мысли. Он то разглядывал покосившуюся на крюке картину, то солнце на корешках книг, то вазу с поздними хризантемами. Уильям видел лицо этого человека и прекрасно его понимал. «Нас проводит кто-нибудь из слуг». Он принес извинения за себя и за Ивана, затем повернулся, собираясь выйти. — О, да, и все, что вам будет угодно, — отозвался бэзил Я полагаю, вы ничего не слышали этой ночью, сэр? — уже стоя в дверях спросил Ивен. Лорд мюдер нахмурился. — Что? — Нет, конечно, нет, иначе я упомянул бы об этом. Сержант еще не перешагнул порог, а сэр бэзил уже забыл о них и уставился на шелестящую за окном листву. Дворецкий Филиппс ожидал в холле. В молчании он провел их по широкой изогнутой лестнице на второй этаж. Усланный коврами красных и голубых тонов коридор простирался вправо и влево футов на пятьдесят с лишним и заканчивался эркарными окнами с каждой стороны. Вдоль стен были расставлены столики. Вслед за дворецким полицейские свернули влево и остановились у третьей двери. Вот комната миссис Октавии, сэр тихо произнес Филиппс. Позвоните, если что-нибудь понадобится. Монк открыл дверь и вошел. И иван последовал за ним. Высокий украшенный лепниный потолок, роскошные люстры. шторы с цветочным рисунком одернуты для лучшего освещения. Три стула с прекрасной обивкой, туалетный столик с стреляжем и большая кровать с пологом на четырех столбиках. Поперек кровати лежало тело молодой женщины, одетой лишь в ночную рубашку цветослоновой кости, испачканную темно-красными пятнами от груди почти до колен. Руки ее были широко раскинуты, тяжелые каштановые волосы рассыпались по плечам. Рядом с ней Монг, к своему удивлению, увидел стройного мужчину среднего роста. Умное лицо незнакомца было печально и задумчиво. Его белокорые волосы искрились в солнечном свете. Полиция переспросила, наглядев Монка с ног до головы, и представился сам. Доктор Фаверелл, дежурный констебль, пригласил меня, как только его самого вызвал сюда лакей. Около восьми часов утра. Итак, Монк назвал свое имя и поклонился. Что вы можете сказать нам с сержантом Ивеном? Иван прикрыл за собой дверь и подошел к кровати. На его лице застыла гримаса жалости. «Она скончалась этой ночью», — мрачно ответил Фаверл. «Судя по состоянию тела, по меньшей мере семь часов назад». Он достал из кармана часы и взглянул на циферблат. «Сейчас десять минут одиннадцатого». Стало быть, смерть наступила, ну, скажем, в три часа ночи, не позже. Одна очень глубокая, скорее всего, колотая рана. Бедняжка должна была решиться сознание немедленно и расстаться с жизнью в течение двух-трех минут. «Вы семейный врач?» — спросил Монг. «Нет, я живу за углом на Харли-стрит. Местный констебль знает мой адрес». Монг направился к кровати, чтобы осмотреть тело поближе, и Фаверл посторонился, давая ему дорогу. На лице покойной застыло удивленное выражение, словно она так до конца и не верила в реальность смерти. Несмотря на мертвенную бледность, Октавия Хеслет оставалась красавицей. Изящно вылепленные из скулы и надгробные дуги, большие глаза, полные губы, Мягкие черты лица, предполагающие глубокие чувства. Такая женщина могла бы понравиться Монку. В губ он уловил на секунду что-то нестерпимо знакомое, но воспоминание было слишком неясным и мимолетным. Взгляд Монка обижал разорванный ночную рубашку и остановился на царапинах и пятнах крови на горле и на плечах. Ткань, разошедшаяся по шву почти донизу, была запахнута, Словно покойная пыталась еще сохранить приличие. монк мягко приподнял и осмотрел руки Октавии Хеслет. Под ногтями все было чисто. Ни следов крови, ни фрагментов кожи. Если здесь и происходила борьба, то нападающий остался невредим. Тогда он поискал синяки. На коже должны были остаться кровоподтеки, даже если миссис Хеслет скончалась почти сразу после ранения. Но не на руках, где в случае борьбы вероятнее всего имеется повреждения, ни на остальных частях тела их не было. — Ее перенесли, — сказал Монг несколько секунд спустя, сравнив рисунок кровавых полос на подоле и пятен на простыне. Хотя, по идее, там должна была образоваться целая лужа крови. — Вы ее трогали? — Нет, — Фаворелл покачал головой. — Я только раздвинул шторы. Он вгляделся в узор из черных роз на ковре. «Там, — указал он, — это может быть кровь. А вон там, на стуле, порвана обивка. Полагаю, бедняжка сопротивлялась. Монг тоже оглядел комнату. Несколько предметов на туалетном столике были погнуты. Но, кто знает, возможно, это их естественный вид. Однако хрустальное блюдо разбилось, а сухие лепестки роз рассыпались по ковру. Поначалу он не заметил их на фоне цветочного узора. Иван подошел к окну. щеколда откинута сказал он на всякий случай, подвигав раму. «Я прикрыл окно», — сообщил доктор. «Оно было распахнуто, когда я вошел, и здесь чертовски дуло. Это, безусловно, ускорило окоченение тела, что, к вашему сведению, я учел. Так что не трудитесь спрашивать». По словам горничной, когда она вошла утром с подносом к миссис Хесли, окно было открыто, хотя хозяйка не имела обыкновения спать с открытым окном. Об этом я тоже поинтересовался. «Благодарю», — сухо сказал монк Ивен поднял раму до упора и выглянул наружу. «Тут какое-то ползучее растение, сэр, и оно повреждено в нескольких местах. Такое впечатление, что кто-то на нем висел». Побеги помяты, листья оборваны. Он наклонился ниже. И здесь есть еще широкий карниз, тянется до самой водосточной трубы. Вскарабкаться сюда до ловкого человека труда не составит. монк подошел и встал рядом с Иваном. Странно. Почему он не залез в соседнюю комнату? Задумчиво произнес он. Она ближе к водостоку. Это легче, да и меньше шансов, что заметят. — Возможно, это комната мужчины, — предположил Иван. — Никаких драгоценностей, во всяком случае, не так много. Несколько серебряных гребней, может быть, запонки. Но с женскими вещами не сравнить. Монг почувствовал досаду на себя за то, что такой очевидный аргумент не пришел ему в голову отстранившись от окна он снова повернулся к доктору вы можете еще что-нибудь добавить увы ничего виду доктора был утомленный и несчастный если хотите я все изложу на бумаге но теперь я вынужден вас оставить меня ждут пациенты всего доброго всего доброго монк проводил его до двери ивен вы... Вступайте, найдите горничную, которая обнаружила тело, и камеристку. Осмотрите вместе комнату, все ли драгоценности на месте. Надо будет проверить ломбарды и скупщиков краденого. А я пойду поговорю с теми членами семейства, кто спит на этом этаже. Соседняя комната принадлежала Киприану Меидору, старшему брату покойной. Монг беседовал с ним в малой столовой, заставленной мебелью, за то, как следует протопленной, поскольку без четверти восемь, когда горничные отправлялись будить хозяев, ковры, предварительно посыпанные влажными чайными листьями, уже были давно выметены, решетки камина вычищены, а огонь разведен. И все благодаря добросовестности прислуги с первого этажа. Сложением и статью Киприан Мюидор напоминал своего отца. Да и черты лица тоже были весьма похожи. Короткий, властно вздернутый нос, большой рот, поражающий подвижностью, который у слабых людей обычно быстро сменяется вялостью. Только взгляд у Киприана был мягче, чем у отца, а темные волосы еще не тронула седина. Он был явно потрясён случившимся. «Доброе утро, сэр», — сказал Монг, входя в комнату и прикрывая за собой дверь. Киприан не ответил. — Могу я спросить вас, сэр, верно ли, что ваша спальня соседствует со спальней миссис Хэслет? — Да. Киприан поднял на него глаза. Его взгляд не выражал ничего, кроме боли. — Когда вы легли спать, мистер Мюйдор? Тот нахмурился. — Около 11 или несколькими минутами позже. Я ничего не слышал. «Вы ведь собираетесь спросить меня именно об этом?» «И вы находились у себя в спальне всю ночь, сэр?» Монг попытался сформулировать вопрос как можно корректнее. Киприан слабо улыбнулся. «Да, всю ночь. Моя жена спит в соседней комнате, первой, если идти от лестницы». Он засунул руки в карманы. «Спальня моего сына располагается напротив, рядом спальня дочери». Но ведь, кто бы ни ворвался в комнату Октавии, он проник через окно. Всё выглядит именно так, сэр», — согласился монк. Но, возможно, ее комната была не единственной, куда пытались попасть. Кроме того, не исключено, что через окно лезли не в дом, а из дома. Единственное, что мы пока знаем, — это то, что плющ под окном поврежден. — Миссис Хэслет и чуткий сон? — Нет, — уверенно произнес Киприан, но затем на лице его отразилось сомнение. Он вынул руки из карманов. — Во всяком случае, мне так кажется. — Но какая теперь разница? — По-моему, вы просто зря теряете время. Он сделал шаг к камину. Бесспорно, какой-то мерзавец проник в комнату, потревожил Октавию, вместо того, чтобы пуститься в бегство, нанес удар ножом. Лицо его потемнело. «Вы бы лучше поискали где-нибудь снаружи, чем задавать эти бессмысленные вопросы. Может быть, она вообще не спала? Люди часто страдают бессонницей?» Монг вовремя прикусил язык. «Я надеюсь уточнить момент убийства». Продолжил он ровным голосом. «Это может существенно помочь, когда мы станем допрашивать дежурного констебля и тех, кто этой ночью случайно оказался поблизости от вашего дома. И, конечно, это поможет нам, если задержанный сумеет доказать, что был тогда совсем в другом месте». «А если он был в другом месте, то, выходит, вы задержали не того, не так ли?» Кисло спросил Киприан. «Не зная точного времени, сэр, мы не сможем быть в этом уверены», — немедленно отреагировал Монг. «Вы ведь, полагаю, не желаете, чтобы по ошибке повесили невинного человека?» Киприан даже не потрудился ответить. В большой гостиной возле камина застыли в ожидании три женщины из числа ближайших родственников покойной. Леди Мюйдор, бледная, с прямой спиной, восседала на диване. Справа от нее, на одном из высоких стульев, сидела ее дочера Минта с пустыми глазами, словно она не спала уже несколько дней. Позади нее стояла невестка леди Мюйдор, чье лицо выражало ужас и смятение. «Доброе утро, мэм!» монк поклонился леди Мюйдор, затем поприветствовал кивком остальных. Никто из них не ответил. Возможно, они полагали, что в таких обстоятельствах не до мелких любезностей. «Мне крайне жаль беспокоить вас в этот трагический момент», с трудом проговорил Монг. Для него было невыносимо произносить слова соболезнования людям, сломленным недавней утратой. Он был для них незнакомцем, вторгнувшимся в их дом, и все, что он мог сказать, звучало высокопарно и избито. Но и промолчать он не мог. Приношу вам глубочайшие соболезнования. Мэм. Леди Мюдерс слегка наклонила голову в знак того, что слышит его слова, но так ничего и не ответила. Уильям и сам уже догадался, кем ей приходится эти две молодые женщины, поскольку у одной из них были точно такие же роскошные волосы, как и у матери, рыже-золотые, кажущиеся в сумрачной комнате почти огненными. Что же касается жены Киприана, то она была смугла, кореглаза и черноволоса. монк повернулся к ней. «Миссис Мюйдор, да?» — она тревожно взглянула на него. «Окно вашей спальни находится между окном миссис хеслет и водосточной трубой, по которой взобрался преступник. Вы слышали этой ночью какой-нибудь непривычный шум? Вас ничто не тревожило?» Она заметно побледнела. Мысль о том, что убийца миновал ее окно, явно не приходила ей до этого в голову. Пальцы миссис Мюйдор судорожно сжались на спинке стула раминты «Нет, ничего. Обычно я не очень хорошо сплю, но в эту ночь уснула крепко». Она закрыла глаза. «Как страшно!» Араминта даже не дрогнула и не изменила позы. Строгая, стройная, в утреннем костюме из легкой ткани. Никто еще не успел облачиться в траур. У нее было тонкое лицо, большие глаза и странно асимметричный рот. Если бы не эта жесткость, ее можно было бы назвать очаровательной. «Мы ничем не можем вам помочь, инспектор», — она произнесла это со всей прямотой, глядя в глаза и не сопроводив свои слова какими-либо извинениями. Мы видели Октавию вчера вечером, перед тем, как она отправилась спать, около 11 часов или чуть раньше. Я встретила ее на лестнице. Затем она зашла к матери пожелать ей доброй ночи и отправилась в свою спальню. Мой муж скажет вам то же самое. Утром нас разбудила горничная Энни. Она кричала, что случилось нечто ужасное. Я подоспела к дверям спальни вслед за ней, и сразу увидела, что Октавия мертва, и что помочь мы уже не в силах. Тогда я вывела Энни из комнаты и послала ее за миссис Уиллис, это наша экономка. Бедной девочке чуть не сделалось дурно. Затем я нашла отца. Он как раз собирал слуг для утренней молитвы и рассказала ему, что случилось. Он отправил одного из лакеев за полицией. — Больше мне нечего вам сказать. — Благодарю вас, мэм. Монг взглянул на леди Мюйдор. Те же изящно вылепленные скулы и надбровные дуги. Прямой короткий нос, как у сына. Но черты более тонкие, губы аскетически поджаты. Стоило ей заговорить, как ее лицо, опустошенное горем, поразило Монга живостью былой красоты. — Мне нечего добавить, инспектор. — тихо сказала она. — Моя комната находится в другом крыле дома, и я ничего не знала о том, что случилось, пока Мэри, моя камеристка, не разбудила меня и сын не рассказал мне о произошедшем. — Благодарю вас, миледи. Надеюсь, мне не придется беспокоить вас еще раз. монк и не рассчитывал сразу же открыть что-либо существенное и вопросы задавал скорее для проформы однако пренебречь этой беседы он не имел права. Извинившись, он пошел наполовину слуг разыскать Ивана. Выяснилось, что Иван тоже ничем не мог похвастаться, кроме перечня пропавших драгоценностей, составленного с помощью горничной. Два кольца, ожерелье, браслет и, что уж совсем странно, миниатюрная серебряная ваза. Незадолго до полудня они покинули дом Мюйдоров, где уже закрыли ставни, и вывесили черный креп на двери. Конюхи разбрасывали по мостовой солому, чтобы приглушить из уважения к покойной доносящийся с улицы резкий стук копыт. — Что теперь? — спросил Иван, стоило им ступить на тротуар. — Мальчишка, чистильщик обуви, сказал, что неподалеку, на углу Чандо-стрит, вчера был званый вечер. — Кто-нибудь из кучеров или лакеев мог заметить что-либо подозрительное? Он с надеждой приподнял брови. — И где-то рядом должен был прохаживаться дежурный констебль, — добавил монк Я найду его, а вы поинтересуйтесь вечеринкой. — Угловой дом, говорите? — Да, сэр. Семья Бентли. О результатах доложите в участке. — Да, сэр. Ивен повернулся на каблуках и быстро зашагал прочь куда более грациозной походкой, чем можно было предположить, глядя на его худую угловатую фигуру. монк окликнул Кэп и отправился в полицейский участок, намереваясь выяснить домашний адрес констебля, патрулировавшего этот район прошлой ночью. Часом позже он сидел, прихлебывая из кружки чай в маленькой холодной гостиной в доме Блис-Юстон-Роуд, и беседовал с заспанным, небритым, слегка встревоженным констеблем. Постепенно сложилось впечатление, что они наверняка знакомы, и что тревога собеседника вызвана воспоминанием о давнишней выволочке, полученной им от Монка за нерадивость или какую-то оплошность, о чем сам инспектор, естественно, не помнил. Он всматривался в лицо констебля, безуспешно пытаясь уловить в его чертах хоть что-либо знакомое, и поэтому дважды пропускал мимо ушей, что тот ему говорил. — Простите, Миллер, как вы сказали? — извинился монк во второй раз. Констебль выглядел смущенным. Он не мог понять, чем это вызвано. То ли инспектор был против обыкновения невнимателен, то ли в чем-то сомневался. — Я говорю, что следовал по западной стороне куин эн стрит вниз Куин-Пол-Стрит а потом вверх по Харли-стрит каждые 20 минут в течение всей ночи, сэр. — Я абсолютно в этом уверен, потому что никаких происшествий не было, и я ни разу даже не останавливался. Монк нахмурился. — То есть вы никого не встретили? — Вообще никого? — Да нет, народу было много, но никого подозрительного, — ответил Миллер. На углу Чандо-стрит, там, где она поворачивает на Кавендиш-сквер, был званый вечер. Болтались вокруг всякие лакеи и кучера часов до трех, но порядка они не нарушали, и уж тем более не стали бы лезть в окно по водосточной трубе. Он поморщился, будто желая добавить что-то, но передумал. — И что? — настаивал Уильям. Но из Миллера больше ничего вытянуть не удалось. Вновь у Монка возникло ощущение, что констебль разговаривает не с ним, а совсем с другим человеком. Утратив память, инспектор стал почти беспомощен. Полицейские формальности, связи в уголовном мире, весь огромный запас сведений, необходимых сыщику, все это скрылось под пеленой мрака, окутавшей память. Собственное невежество подстерегало Уильева на каждом шагу, заставляя прилагать нечеловеческие усилия, чтобы скрыть от окружающих свою уязвимость. Но страхи Монка простирались гораздо шире. Кем был он сам все эти долгие годы, с тех пор, как юноша по фамилии Монк покинул свой родной Нортумберлен в поисках лучшей жизни и перестал отвечать на письма единственного, близкого ему человека, младшей сестры, сохранивший к нему любовь и верность, несмотря на многолетнее молчание. Ее письма он нашел в своей комнате, нежной, теплой, постоянно отсылающей к их прежней жизни, которую он сначала не хотел помнить, а потом не мог. А теперь вот он сидит в этом маленьком опрятном доме и пытается получить ответ от человека, который явно боится его. «Почему?» Но не спросишь же об этом прямо. «Был там кто-нибудь еще?» — продолжал Монг с надеждой. «Да, сэр», — твердо сказал Миллер, стремясь угодить ему и вроде бы малость успокоившись. «Приезжал доктор по вызову. Это неподалеку от угла Харли-стрит и Куинэнд-стрит. Я видел, как он уезжал, а вот когда приехал, не знаю. Имя его вам известно?» «Нет, сэр». Миллер ощетинился. Тело его напряглось, он снова был готов к обороне. Но я видел, как он вышел из парадного подъезда, и его наверняка провожали до дверей. Плавина окон в доме горела, так что без приглашения он внутрь не мог попасть. монк хотел было извиниться за невольное пренебрежение к словам констебля, но затем передумал. Выгоднее было подержать Миллера в напряжении еще немного. — Дом вы запомнили? — Третий или четвертый от угла по южной стороне Харли-стрит, Спасибо. Я допрошу их. — Возможно, удастся получить дополнительную информацию. Тут Монг удивился. Зачем он отчитывается перед констеблем, когда и так ясно, что он намеревается сделать? Уильям поднялся, еще раз поблагодарил Миллера и, выйдя из дома, направился в сторону проспекта, где можно было поймать Кэп. Ему следовало оставить эту часть работы Ивену, но теперь было уже поздно. Ему приходилось полагаться в основном на логику да на интуицию с тех пор, как он лишился памяти в ту злосчастную ночь, когда перевернувшийся экипаж раздробил ему ребра, руку, и разом оборвал все нити, связывавшие Монка с его собственным прошлым. Кто еще мог проходить этой ночью по Куин-Энд-стрит? Год назад Монк не раздумывал бы, где ему искать домушников, взломщиков, наводчиков, промышляющих в этом районе. Теперь же ему оставалось строить догадки и прибегать к сложным умозаключениям. И все с тем, чтобы не выдать собственной беспомощности Ранкарну. Достаточно единственной ошибки, и шеф, удостоверившись в невероятной, тщательно скрываемой правде, уничтожит Монка и, наконец-то, почувствует себя в безопасности. Прощай, настырный сыщик, то и дело, наступающее на пятки начальству. Вычислить доктора нетрудно. «Достаточно вернуться на Харли-стрит и постучаться в двери домов южной стороны, во все подряд, пока не найдешь нужный». «В самом деле?» — удивился утомленный и встревоженный хозяин одного из домов. «Хотя какой интерес это может представлять для полиции, не имею понятия». «Прошлой ночью на Куин-Энд-стрит была убита молодая женщина», — ответил Монт. Вечерние газеты все равно разнесли бы эту новость через час или два. Доктор мог заметить кого-либо слоняющегося неподалеку. Вряд ли он с первого взгляда распознал бы человека, способного убить на улице молодую женщину. «Не на улице, сэр, а в доме сэра Безила Мюйдора», — поправил Монг, хотя разница была несущественной. «По делу начато следствие» и от показаний доктора зависит, в каком она пойдет направлении. Хотя вы правы. Надежда на его наблюдательность слаба. «Полагаю, вам лучше знать», — с сомнением произнес хозяин. Он был утомлен, и ему явно хватало своих забот. «Однако слуги нынче заводят такие странные знакомства. На вашем месте я бы поинтересовался, не имелись ли у нее поклонники сомнительной репутации». «Жертвой была дочь сэра Безила, миссис Хэслет», — с горьким злорадством сказал монк «Боже правый! Какой ужас!» Настроение хозяина мгновенно изменилось. «В самом деле опасность, до того грозившая людям, не имеющим с ним ничего общего, внезапно вторглась в его собственный мир и стала пугающе близкой». Холодная рука насилия коснулась круга его знакомых и отныне обрела реальные очертания. Это никуда не годится. Кровь прилила к его бледному, утомленному лицу, голос зазвучал натреснуто. — Куда же вы смотрите? — Значит, нам нужно еще больше полицейских на улицах, больше патрулей. — Откуда мог здесь взяться такой человек? Что он здесь делал? Монк невесело усмехнулся, видя такую перемену в поведении собеседника. «Если жертва служанка, стала быть, сама виновата, не заводи сомнительных поклонников. Но если это леди, то изволь удвоить число патрульных и немедля излови убийцу». «Ну?» — вопросил хозяин, вглядываясь в лицо Монга. Ему уже казалось, что полицейский глумится над ним. Как только мы найдем его, мы выясним, что он здесь делал. Уильям старался сохранить хладнокровие. Всему свое время. Если вы сообщите мне имя доктора, я спрошу его, не заметил ли он какого-нибудь подозрительного субъекта. Хозяин написал имя на клочке бумаги, протянул инспектору. — Благодарю вас, сэр. Всего доброго. Однако доктор, погруженный в свои собственные проблемы, помочь ничем не смог. Он даже не заметил дежурившего на улице Миллера. Единственное, что он мог сообщить, время своего прихода и ухода. Лишь во второй половине дня монк вернулся в полицейский участок. Сообщение Ивана совершенно ошеломило его. Никто не мог пройти незамеченным в ту ночь по западной части куин энстрит Его бы обязательно увидели хотя бы несколько слуг, ждущих своих хозяев возле дома, где происходил званый вечер. Гостей там набралось довольно много, были и опоздавшие, и уехавшие слишком рано. Экипажи, которым не хватило места на каретном дворе, стояли прямо на мостовой. «Однако в такой толпе можно и не обратить внимание на чужака», — сомнением произнес монк «Нет», — без колебаний ответил Ивы. Не говоря уже о том, что в большинстве своем все недавно перезнакомились друг с другом. На них ведь были ливреи. Появись там кто-нибудь чужой, он бы смотрелся как лошадь в стаде коров. Уильям улыбнулся, услышав это чисто деревенское сравнение. Иван был сыном сельского священника, и в речах его часто проскальзывали воспоминания детства. Кстати, это было одним из тех качеств, которые Монку очень нравились в сержанте. «А кто-нибудь из них, — предположил он, присаживаясь за свой стол, — Иван покачал головой. Они были заняты разговорами, с лошадьми, болтали и ухлёстывали за горничными. Да и все фонари на экипажах горели. Если бы кто-нибудь по трубе полез на крышу, его трижды успели бы заметить». Никто из слуг даже не выходил на дорогу один, они в этом уверены. Монг не стал допытываться дальше. Он и не предполагал, что грабителем может оказаться какой-нибудь беспутный лакей. Лакей ведь все, как на подбор, крупные, важные парни, вдобавок пышно разодетые. В таком наряде вряд ли полезешь по водосточной трубе и пройдешь по карнизу, балансируя в темноте. Это искусство требует совсем иной экипировки. — Значит, в дом он попал иначе, — заключил монк Например, Суимпул-стрит, дождавшись, когда пройдет Миллер. Что, если он лез тыла, то есть с Харли-Мьюз? — Через крышу пути нет, сэр, — ответил Иван. — Я там все осмотрел. И слишком много шансов разбудить кучера и грумов, которые ночуют возле стойла. Грабитель побоялся бы встревожить лошадей? — Нет, сэр. Куда вероятнее, что он все-таки проник в дом со стороны фасада по водосточной трубе. На это ясно указывает и поврежденный плющ. Вы правы, он наверняка дождался, когда Миллер пройдет мимо. Проследить за констеблем было легко. Монн колебался. Он боялся признаться в своей беспомощности скорее по привычке ведь Иван давно обо всем знал. И будь у сержанта намерение выдать Ранкорну, что Монг утратил память, он мог бы сделать это еще несколько недель назад. Тогда они расследовали дело Грея, и Уильям был потрясён напуган и сбит с толку своими кошмарными открытиями. Иван единственный, кому Монг всецело доверял. Хотя была еще Эстер Леттерли. Но об Эстер он предпочел бы не думать вовсе. Эта женщина не в его вкусе. И снова в памяти всплыло лицо Эмогены Леттерли, каким он запомнил его в тот миг, когда она пришла к нему за помощью. Нежные испуганные глаза, тихий голос, шуршащее как листва платья. Но, увы, она замужем, и мечтать о ней так же бесполезно, как о какой-нибудь герцогине. «Может мне наведаться в ухмыляющуюся крысу?» — прервал ход его мысли Иван. «Если кто-то попытается избавиться от ожерелья и серег, он обратится к скупщикам краденого. Но слух об убийстве должен их встревожить, тем более что полиция покоя им теперь не даст. Да и профессиональные взломщики постараются держаться от этого дела подальше». «Да», — схватился за соломинку Монг. Я попытаюсь счастье с ломбардами и скупщиками, а вы отправляйтесь в ухмыляющуюся крысу и попробуйте что-нибудь выудить там. Он пошарил в кармане и извлек изящные золотые часы. Должно быть, ему пришлось когда-то изрядно раскошелиться, чтобы приобрести в угоду своему тщеславию эту вещицу. Теперь пальцы его равнодушно поглаживали крышку И Монг чувствовал себя опустошенным при мысли, что память обо всем, в том числе и об этих часах, покинула его навсегда. Со щелчком он откинул крышку. Самое время действовать. Встретимся здесь завтра утром. Иван отправился домой, чтобы переодеться, прежде чем пускаться в путешествие по окраинам преступного мира. В приличном костюме, хорошо сидящем жилете и чистой рубашке, Он мог бы сойти при случае за удачливого афериста. Но, скорее всего, его приняли бы за клерка с претензиями или за мелкого дельца. Час спустя, выходя из дома, Иван выглядел совершенно иначе. Его светло-каштановые волосы были засалены, а местами и грязны. Лицо также не блистало чистотой. Приличный костюм жилетом сменила куртка, свободно болтавшаяся на его худых плечах, и старая рубаха без воротника. Ботинки были приобретены по случаю у одного нищего, который хотел от них избавиться. Они были великоваты, но эту проблему Иван решил, надев сразу две пары носков. В таком виде он отправился в ухмыляющуюся крысу на Пудинг-Лейн, провести вечерок за кружкой с сидра и куском пирога с угрем, прислушиваясь к разговорам. Трактиров в Лондоне было огромное количество, причем самых разнообразных. Большие роскошные трактиры, в которых устраивались банкеты для благородных обеспеченных лиц. Трактиры поскромнее, хотя и не блистали великолепием, служили местом встречи и заключения сделок для людей всех профессий. От адвокатов и студентов-медиков до художников и начинающих политиков. Далее шли трактиры, таившие в себе зародыши будущих мюзик-холлов, где собирались памфлетисты и агитаторы, уличные философы и активисты рабочих движений. Были и такие, что посещались исключительно бродягами, авантюристами, пьяницами и представителями преступного мира. Ухмыляющаяся крыса относилась к трактирам именно такого рода. Почему, собственно, Ивен и облюбовал его несколько лет назад? Теперь он не то чтобы стал своим, просто к нему претерпелись. Стоя на улице, Ивин видел мерцающий за окнами свет, отбрасывающий блики на грязную мостовую и придорожную канаву. С мужчины и несколько женщин шлялись у входа. Потрёпанные одежды их были настолько темными и выцветшими, что в слабом свете их владельцы казались просто тенями. Даже когда дверь распахнулась, раздался взрыв хохотой на крыльцо нетвердой походкой рука об руку ступили мужчина и женщина, не высветилось ни одного яркого пятна. Все осталось серым и тускло-коричневым. Мужчина повернул прочь, а женщина, осев на краю канаву, выкрикнула ему вслед какую-то непристойность. Не удостоив ее взглядом, мужчина скрылся в полумраке Пудинг-Лейн, направляясь в сторону Ист-Чип. Иван тоже, не обращая внимания на пьянчушку, вошел в трактир. Его сразу окутали тепло, запахи эля, опилок и дыма. Он миновал компанию, увлеченную игрой в кости, затем другую, обсуждающую достоинство бойцовых псов, темпераментного верующего, горячо и тщетно излагающего свое кредо, и, наконец, села рядом с бывшим боксером с изуродованным добродушным лицом и мутным взглядом. «Добрый вечер, Том», — дружелюбно сказал Иван. «Добрый», — охотно отозвался боксер. Лицо Ивана было ему знакомо, но имени он, конечно, припомнить не смог. «Видел Вилли Деркинса?» Как бы невзначай, поинтересовался Иван и, приметив, что кружка соседа пуста, продолжил. У меня найдется на пинту сидра. Взять тебе?» Том, не колеблясь, бодро кивнул и одним глотком прикончил остатки Эля, освобождая место для угощения. Иван взял его кружку, подойдя к стойке, заказал две порции сидра. Буфетчик снял с крюка над головой одной из кружек. У каждого завсегдатая кабачка была своя емкость. Вернувшись к ожидающему с нетерпением Тому, Иван подал ему кружку, и тот огромным глотком отхлебнул сразу половину ее содержимого. «Вилли видел?» — снова спросил Иван. «Сегодня нет, сэр». Том добавил «сэр» в знак признательности за Сидор. Имени благодетеля он так и не вспомнил. «А чего от него надо-то? Может, я чем помогу?» «Предупредить мне его надо». — солгал Ивен, уставясь в свою кружку, чтобы не встречаться с Томом взглядом. — Это насчет чего? — Скверное дело всплыло, — пожал плечами Ивен. — Кого-нибудь обязательно притянут, а я знаю Вилли. Он внезапно вскинул глаза и улыбнулся. Обычно это производило обескураживающее впечатление и свидетельствовало о добрых намерениях. — Не хотелось бы мне, чтобы Вилли зацапали. Больно он славный малый. Том пробормотал что-то одобрительное. Он не был абсолютно уверен, но склонялся к мысли, что этот парень либо ищейка, либо добывает для ищей кое-какие крохи сведений. Экс-боксер был и сам не прочь заняться таким ремеслом. В разумных пределах, естественно. Упаси Боже, конечно, ляпнуть что-нибудь насчет мелкого воровства. Это был образ жизни и часто единственный источник доходов. А вот о негодяях, которые вторгаются на чужую территорию, и о всяких там мерзких делах, поднимающих на ноги всю полицию, это за милую душу. Убийства, поджоги, крупные аферы, из-за которых впадают в панику джентльмены в Сити, вот это действительно скверно после этого прикажете жить и заниматься привычным делом — взломами по мелочам, уличным грабежом, подделкой мелких купюр и монет. Попробуй, к примеру, сплавь с купщиком барахло или продай кому-нибудь бутылку спиртного, если полиция вокруг так и шныряет. Если бы Иван поинтересовался такими невинными развлечениями, как старая добрая контрабанда, азартные игры, крапленые карты, мелкое мошенничество или проституция, Том быстро дал бы ему окорот Люди издавна добывали себе этим средства к существованию, и никто никогда не пытался такие занятия искоренить. Однако есть вещи, которые делать просто не положено. Это глупо и весьма не одобряется теми, кто старается жить как можно тише. «Что за скверное дело, сэр?» «Убийство», — со всей серьезностью ответил Иван. «Дочку одной важной шишки какой-то домушник зарезал в ее собственной спальне». «Дурак!» «Я не слышал», — том был возмущен. «Когда же это случилось? Никто же ничего не говорил». «Прошлой ночью». Иван отхлебнул Сидра. Откуда-то слева грянул взрыв хохота, и кто-то весьма нелестно высказался насчет шанса в одной лошадке на предстоящих скачках. — Ничего не слышал, — меланхолично повторил Том. — Чего же ему надобно-то было? — Вот дурень! Зачем же леди-то убивать? — Стукнул бы разок, раз уж проснулась, и давай бок ноги! «Да и что это за домушник, если так шумит, что хозяев будет?» «Да еще и ножом бьет!» Иван покачал головой. «Это ты верно подметил. Дал бы ей по макушке. Мочить-то зачем? Теперь все полицейские шейки у энда туда нахлынут». Это было явным преувеличением, но Иван допустил его сознательно, преследуя заранее намеченную цель. «Еще Сидра!» Том молча перевернул вверх дном опустевшую крошку. Иван взял ее и пошел к стойке. — Вилли на такое не способен, — сказал Том, когда Иван вернулся. — Уж он-то не дурак. — Если бы я думал, что это Вилли, я бы не стал его ни о чем предупреждать, — ответил Иван. — За такое вешают и правильно делают. — Ага, — мрачно согласился Том. «Но когда вешают Когда уже кругом ищейки, дым стоит коромыслом, все дела идут к черту!» «Это точно!» — Иван склонился над кружкой. «Так где Вилли?» На этот раз Том не стал увиливать. «Минсен Клейн», — угрюмо сказал он, — «покрутись там около часа, он должен сегодня подойти к торговцу пирогами». Думаю, если ты его предупредишь, он в долгу не останется. Том знал, что Ивен, кем бы он ни был, потребует от Вилли что-либо взамен за эту услугу. Что поделать? Так уж устроена жизнь. Спасибо. Ивен оставил свою кружку наполовину полной. Тому будет приятно допить за него Сидор. — Во всяком случае попробую предупредить. Всего хорошего. — Всего Том опрокинул кружку, не дожидаясь, пока до нее доберется ретивый бармен. Иван вышел в сильно похолодавший вечер. Расправил воротники, не поднимая глаз, быстро зашагал в сторону Минцентлейн. Смешавшись с толпой праздных гуляк, он отыскал торговца пирогами с его тележкой. Это был тощий человек в фартуке и цилиндре набекрень От многочисленных лотков исходили умопомрачительные вкусные запахи. Иван купил пирог и тут же съел его с превеликим удовольствием. Горячая корочка хрустела, а нежное мясо угря так и таяло на языке. «Видел Вилли Деркинса?» — спросил он минуту спустя. «Нынче нет. Продавец был сдержан. Не годится сообщать сведения даром, да еще и неизвестно кому». Ивен понятия не имел, можно ли верить торговцу, но выбора у него не было. Он отступил в тень утомленный и продрогший и стал ждать. Неподалеку остановился уличный Краснобай и завел балладу о недавнем скандале. Священник соблазнил школьную учительницу, а потом бросил ее с ребенком на руках. Иван знал эту историю из газет, но Краснобай излагал ее куда более цветисто, так что уже через пятнадцать минут около тележки собралась добрая дюжина зевак. Купив пирог, каждый из них задерживался послушать. Таким образом, Краснобай разом обеспечил себе бесплатный ужин и внимательную аудиторию. Худой человек с жизнерадостным лицом вынырнул из темноты, тоже купил пирог и съел его с видимым наслаждением. Затем купил еще один и угостил чумазова мальчонку. «Удачный денек, Тошер!» — с понимающим видом спросил продавец самый лучший за месяц ответил тошер нашел золотые часы такое бывает нечасто продавец засмеялся не иначе какой-нибудь шикарный джентльмен недобрый час обронил он осклабился вот жалость то а? да не говори хихикнул в ответ тошер неплохо знакомый с уличной жизнью иван прекрасно понимал о чем идет речь Судя по прозвищу Тошер, Тош по-английски ерунда, этот человек добывал себе средства к существованию тем, что обшаривал сточные канавы в поисках оброненных вещей. Эти люди, как, впрочем, и рабочие, прочищающего достоки вдоль реки, всегда были рады своим находкам, тем более, что случалось такое не каждый день. Люди подходили и уходили. Отработавший свое торговцы, кэбмен, пара лодочников с пристани, проститутка. И, наконец, к тому времени Иван успел закоченеть Вилли Деркинс. Он бросил быстрый взгляд на Ивана и, узнав его, заметно встревожился. — Привет, мистер Иван. Чего это вы здесь? Это же не ваш район. Иван решил не прибегать к лжи. Это бы не привело ни к чему хорошему. Прошлой ночью произошло убийство на Куинэнд-стрит. — И кого же кокнули? Вилли явно смутился. В свете фонаря над тележкой было хорошо видно его настороженное лицо и прищуренные глаза. Дочь сэра Безила Мюйдора зарезана грабителем прямо в своей спальне. — Пади ты! — Безил Мюйдор, а? Вилли недоверчиво взглянул на Ивана. «Должно быть, спит на мешках с деньгами. Но ведь у него в доме, наверное, слуги так и шныряют. Какой ненормальный додумался ее прикончить! Тупость, да и только! Дурак чертов! Вот и надо бы его припереть к стенке!» Иван выпятил губу и покачал головой. «Мне ничего неизвестно», — стал по привычке отпираться в Вилли. «Возможно», — согласился Иван. Но ты ведь знаешь всех домушников, промышляющих в том районе. — Никто из них на это не пошел бы, — быстро сказал Вилли. Иван скорчил гримасу. — И уж, конечно, они не узнали бы, что в их районе орудует чужак, — язвительно заметил он. Вилли украдкой бросил на него оценивающий взгляд. Иван выглядел простачком. Такие лица бывают по большей части у джентльменов. Ну уж, во всяком случае, никак не у полицейских сержантов. То ли дело Монг, того ни с кем не перепутаешь. С Гонором, непростой, любит вернуть крепкое словцо. Стоит один раз взглянуть его серые пронзительные глаза, и сразу становится ясно, что с таким шутки плохи. «Дочь сэра Безила Мюидора». Задумчиво произнес Иван. «Кого-нибудь за это обязательно повесят. Будет трясти всех подряд, пока не найдут виновного». «Ладно», — проворчал Вилли. «Так и быть. В тех краях тогда болтался китаец Пэдди. Он тут ни при чем, совершенно точно, так что и не пытайтесь под него копать. Чист как младенец. Просто поспрашивайте его». Если уж он не сможет вам помочь, значит, никто не сможет. И вообще пойду я, а то вы мне всю репутацию испортите. На нас вон уже смотрят. Где найти китайца Пэдди? Иван схватил его за руку, да так крепко, что Вилли вскрикнул. Пустите! Вы что, руку мне хотите сломать? Иван усилил хватку. Даркхауслейн Биллинсгейт «Завтра утром, как откроется рынок, вы его легко узнаете. Волосы у него черные, точно у трубочиста, и глаза, как у китайозы. Допустите «Да же меня!» И разжал пальцы, и в тот же миг в вилле пустился по Минсинг-лейн в сторону пристани. Сержант пошел прямиком домой. Наскоро смыл грязь с лица еле теплой водой и нырнул в постель. Встав в пять утра, он нацепил тот же наряд и выбрался из дому. Воспользовавшись омнибусами, доехал с пересадкой до Биллинсгейт. И в четверть седьмого, когда только забрежил рассвет, уже стоял среди скопихи повозок и высоких телег рыбных торговцев перед въездом в Даркхауслейн. Рынок был зажат домами, как морскими утёсами. Полотнище, призывающее покупать свежий лед, тянулось буквально от одной стены до другой. По обе стороны на прилавках высились горы свежей, мокрой, скользкой рыбы на любой вкус. Продавцы расхваливали свой товар, их белые фартуки мерцали, как рыбье брюха а белые головные уборы четко выделялись на фоне темных каменных стен. Разносчик с корзиной трески на голове с трудом прокладывал себе дорогу в толпе покупателей. В дальнем конце рынка виднелись спутанные снасти покачивающихся на воде лодок для ловли устриц, до да временами красным пятном мелькала шерстяная шапка моряка. Запахи стояли умопомрачительные. Копченая сельдь, все виды свежей рыбы от кильки до палтуса, омары, А кроме того, пьянящий аромат водорослей и соли, словно торговля и впрямь развернулась на самом морском берегу. Иван невольно вспомнил, как в детстве он впервые увидел море. От воды веяло холодом, а по песку боком трусил краб. Но теперь все было иначе. Вместо мягкого шуршания волн оглушительная разноголосица рынка. «Эй, эй, сюда! Прекрасная копченая сельдь из ярмата! А вот хек! Подходите! Полтусы живее не бывает! Отличные крабы живые! Налитай! Скаты свеженькие, совсем дешево, лучше не найдете! Кому трески? Стаканчик мятной настойки спасет вас нынче от простуды! Полпень не стакан!» Сюда, сэр, сюда! Смородина и мясной пудинг всего полпенни. Сюда, мэм! Треска чудо, сама прыгнет к вам в корзину. Креветки, мидии, теперь или никогда. Угри, камбала, устрицы. Непромокаемые плащи с вас всего шиллинг. Берегите сырости. Тут же неподалеку разносчик газет выкрикивал: «Пища для ума! Покупайте! Читайте! Ужасное убийство на Куинэн-стрит! Дочь лорда зарезана насмерть собственной постели!» Протолкавшись сквозь толпу торговцев, торговок, покупателей, Иван приметил смуглого парня с восточными чертами лица. «Вы китаец, Пэдди!» Спросил он, разрываясь между желанием перекричать толпу и необходимостью соблюдать осторожность. «А то кто же?» «Желаете отличной свежей трески, мистер? Лучшее на рынке!» «Желаю кое-какой информации. Вам это ничего не будет стоить, а я готов заплатить, если, конечно, сведения окажутся верными» ответил Иван, выпрямившись и устремив взгляд на рыбу, словно прикидывая качество товара. «Какой же информацией можно торговать на рыбном рынке? Вы хотите узнать время прилива и отлива, так что ли?» Китаец Пэдди саркастически приподнял прямые густые брови. «Я не знаю, кто вы такой». «Я из полиции», — тихо сказал Иван. «Ваше имя мне сообщил надежный человек, наш общий знакомый спудин Пудинглейн. Мне употребить власть? Или мы побеседуем как два джентльмена, а потом вы останетесь торговать, а я отправлюсь по своим делам?» Он сказал это мягко, но взгляд его, устремленный в раскосые глаза Пэдди, был холоден и решителен. Торговец медлил. «Вы вправе выбирать». Я могу вас арестовать прямо сейчас. И тогда беседовать вам придется уже не со мной, а с мистером Монком». С некоторых пор репутация инспектора была известна и Ивену даже лучше, чем самому Уильяму. Пэдди, наконец, принял решение. «О чем вы хотели бы узнать?» «Об убийстве на Куин-Энд-Стрит. Вы там были позапрошлой ночью». «Сюда! Свежая рыба! Прекрасная треска!» — закричал Пэдди. «Да, я там был!» — продолжил он тихо. «Но я ничего не крал! И уж, конечно, не убивал ту женщину!» Отвлекшись на минуту от разговора, он продал пожилой леди три больших трески, выручив шиллин и шесть пенцев. «Это мне известно!» — кивнул Иван. «Но я хочу знать, кого вы там видели!» Проклятый полицейский шлялся по Харли-стрит до Уимпл-стрит каждые двадцать минут, — ответил Пэдди, бросив быстрый взгляд на рыбу, а потом на толпу покупателей. — Вы испортите мне всю торговлю, мистер. Люди удивляются, почему вы до сих пор ничего не купили. — Кого еще вы видели? — настаивал Иван. — Чем быстрее вы мне ответите, тем быстрее я куплю у вас рыбу и уйду. В третий дом от угла на Харли-стрит заявился лекарь, и девчонка горничная прогуливалась с ухажером. На этой чертовой улице было людно, как на Пикадилли. Не было никакой возможности что-нибудь провернуть. — На какой дом вы нацеливались? — спросил Иван, беря в руки рыбу и внимательно ее изучая. Перекресток Куин-Энн-стрит и Уимпл-стрит, юго-западный угол. «А где вы ждали?» Ивана слегка пробрала зноб, ему стало не по себе. «И в течение какого времени?» «Да всю эту чертову ночь!» — мрачно ответил Пэнди. «С десяти вечера и почти до четырех утра». «За углом Уэлбек-стрит и Куин-энд-стрит. Оттуда видна вся Куин-стрит до да самой Чанда-стрит. Там принимали гостей». Лакеев была целая толпа. — Почему же вы ждали чуть ли не до рассвета и не попытались счастья где-нибудь еще? Стоило ли оставаться в таком шумном месте? — Сюда! Свежая треска! Вся живая! Лучшая на рынке! — выкрикнул Педди поверх головы Ивана. — Сюда, миссис! Восемь пенцев только здесь! Он снова понизил голос потому что у меня была наводка на этот дом. Я никогда не иду на дело без подготовки. Я же не любитель какой-нибудь. Но эта проклятая горничная миловала со своим дружком всю ночь напролет. Никакой морали нынче. Так кто проходил мимо вас по Куин-Энд-Стрит? Иван уже не скрывал нетерпения. Кто бы не убил Октавию Хэслит, Он не мог миновать лакеви и кучеров, равно как и проникнуть через конюшни. Следовательно, он обязательно должен был пройти мимо затаившегося китайца Пэдди. И если Пэдди не врет, он обязан был заметить убийцу. Ивен снова почувствовал легкий озноб. — Да никто не проходил. Только лекарь, да это горничная! — раздраженно отмахнулся Пэдди. Я все глаза проглядел, пока ждал, не подвернется ли шанс. Но все без пользы. Дом, куда шел лекарь, был освещен. Двери то открываются, то закрываются. Попробуй мимо проберись. Да еще девчонка эта со своим хахалем. Никого я больше не видел. Жизнью клянусь. Так и передайте мистеру Монку. Кто бы там ни прикончил эту женщину, он уже наверняка был у нее в доме. Желаю вам удачи, а я больше ничем помочь не могу. Теперь купите рыбу, заплатите вдвое и уходите поскорее. С вами просто невозможно торговать. Иван взял треску и выложил за нее целых три шиллинга. Знакомство с китайцем Пэдди следовало при случае продолжить. Наверняка был у неё в доме. Эти слова неумолимо звенели в голове Ивана. Конечно, он мог бы разыскать еще и горничную. И если она все подтвердит, то китаец Пэдди прав. Октавию Хеслит убил кто-то, живущий с ней под одной крышей. Не было никакого грабителя. Была попытка замести следы, инсценировав ограбление. Иван протолкался сквозь толпу и, миновав лотки и телеги, вышел на улицу. Он представлял себе лицо Монка, когда тот об этом услышит, и еще лицо Ранкорна. История принимала неожиданный и весьма скверный оборот».